Глава 7. Цифровизация реальных секторов экономики. Цифровое сельское хозяйство. Сельское хозяйство древнейшая отрасль народного хозяйства. Однако сегодня в ней применяются отсталые способы производства. Переход на цифровые технологии поможет преодолеть это отставание. Развитие цифрового сельского хозяйства в Китае Применение умной техники в сельском хозяйстве. В Китае успешно внедрены современные электронные технологии: умный контроль, датчики, оборудование для проектирования сельскохозяйственной техники, применяемой в точном земледелии. Из классических технологий умной агротехники в сельском хозяйстве чаще всего используется автоматическая навигация, контроль за посевами, выравнивание почв, мониторинг урожайности, внесение пестицидов и удобрений. Кроме того, из военной сферы в сельское хозяйство постепенно проникают технологии беспилотной лёгкой авиации. Сегодня беспилотная лёгкая авиация всё чаще используется для таких операций, как уточнение границ земельных участков, стандартное управление землями сельхозназначения, распыление пестицидов, измерение ущерба, нанесённого полям различными факторами, отслеживание качества сельхозпродукции. За качеством сельхозпродукции внимательно следят как правительство, так и потребители. С 2005 года в Китае началось внедрение системы отслеживания качества сельхозпродукции. В Пекине, Сянцу, Шэньси, Фуцзянь, Тяньцзине, Джентяне и других городах и провинциях развернулись опытные станции Была проделана огромная работа по кодированию мест производства, введению документации по производственным базам, стандартизации упаковочной маркировки и так далее. Создана система, позволяющая вести обратное отслеживание качества на протяжении всего процесса. На сырьевых и логистических базах и терминалах сбыта организована система технических стандартов, которые должны поменяться до начала, во время и по окончании процесса производства сельхозпродукции. Развитие технологий автоматического распознавания, технологий датчиков, мобильной связи, умного принятия решений, интернета вещей в последние годы позволило создать прочную основу для формирования системы обратного отслеживания качества сельхозпродукции и продуктов питания в цепочке поставок. В одну систему были объединены процессы распознавания, передачи данных в реальном времени, интеллектуального принятия решений. В настоящее время реализовано не только полное отслеживание в начале, во время и по окончании производства в отраслевой цепочке, но и внедрена система напоминаний до начала производства, предупреждений во время производства и контроля и измерений после производства. Кроме того, внедрены основные технологии отслеживания различных сельхозпродукций на основе характеристик овощей, ягод и фруктов, продукции птицеводства, животноводства и водного промысла. Это обеспечило научно обоснованное и безопасное производство, сопровождающееся мониторингом окружающей среды, стандартизацией производства, регламентированными операциями, контролем продукции, предупреждением об аварийных ситуациях, доверием к брендам. В 2016 году общий коэффициент качественной продукции в ходе планового контроля основной сельхозпродукции по всей стране достиг 97,5%, увеличившись на 0,4 пункта. по сравнению с прошлым периодом. За весь год здесь не было ни одного серьезного инцидента, связанного с безопасностью и качеством продукции. И нельзя не отметить роль цифровизации и информатизации в процессе такого отслеживания. В качестве примера можно привести программу «Безопасные овощи» в систему контроля качества и безопасности, внедренную в городе Тяньцзинь. Так, в Тяньцзине было создано 186 баз под этим брендом. безопасные овощи, 10 центров регулирования районного и уездного уровня, 72 центра регулирования сельского уровня. Система охватила площадь более 23 тысяч гектаров. Годовой сбор высококачественных овощей достиг почти 2 миллионов тонн. Реорганизация электронной торговли в селе. В 2015 году такие гиганты онлайн-торговли, как Alibaba, JD.com, Sunning.com, Первыми в стране открылись сетевые точки торговли в сёлах, начав освоение сельского рынка. Этот год был назван первым годом онлайн-торговли в селе. В 2016 году объём розничной онлайн-торговли на селе составил 900 миллиардов юаней, более 17% от всей розничной онлайн-торговли в стране. В частности, объём торговли натуральными товарами составил 580 миллиардов юаней. Объём продаж услуг 315 миллиардов юаней. За год квартальные темпы прироста объёмов в селе превысили аналогичный прирост в городе. Развитие интернет-продаж на селе перешло на новый этап. На сельском рынке стали более плотно работать предприятия онлайн-торговли и экспресс-доставки. В марте 2016 года JD.com объявила о выводе франшизы Jin Dong Electrical Appliance на сельский рынок. Было запланировано открытие физических специализированных магазинов. В посёлках страны появится 10.000 магазинов бытовой техники JD, открытых по франшизе. И до 2017 года их число увеличится до 20.000, а они охватят 400.000 сёл. Наряду с этим Alibaba и SF Express, Sun Tong Eda и другие компании экспресс-доставки объединёнными усилиями создали общедоступную платформу совместной логистики. Цай Няо China Smart Logistic Network. Затем было объявлено об объединении логистических партнёров в альянс Цяняо, который играет особенно значимую роль в программе сельского Taobao. В уездах Китая и на уровне ниже логистика развита слабее всего, и перед альянсом Цяняо поставлена задача создать логистическую сеть и охватить так называемый последний километр в сельской логистике. По пятам за ним следует Suning. В мае 2016 года компания объявила о развитии модели пяти местных направлений – местные продажи, налоги, занятость, обслуживание и рост благосостояния. Цель программы – создать эко-среду онлайн-торговли в рамках экономического развития села, помочь селу во внедрении модели трех развитий – индустриализации сельского хозяйства, брондизации сельхозпродукции и специализации персонала. К настоящему времени «Сунинг» уже создала более 2000 точек обслуживания и вывела онлайн свыше 400 предприятий с местным колоритом. В первоначальном виде сформирована среда совместного развития сельских субъектов экономической деятельности и крупных предприятий онлайн-торговли, и она уже показала свою активную роль в экономическом развитии села, особенно в бедных районах, в росте дохода сельчан, улучшении уровня жизни населения. Проект JD Бегущая курица Удачный пример борьбы с бедностью. Бегущая курица это инновационный проект помощи бедным через онлайн-торговлю, развёрнутый jd.com. Суть его в том, что семьям, зарегистрированным как малые мущи и имеющим закредитованность, через интернет выделяются цыплята на выращивание в свободном выгуле. Период естественного роста каждой курицы фиксируется, и через 4 месяца после выкармливания птицу продают на рынке. Проект включает в себя интеллектуальный мониторинг, массовый забой, обработку, перевозку и другие звенья производственной цепи. Потребителям поставляется здоровый продукт питания. Этим бегущей курица не только помогает малым мущим выйти из бедности, но и представляет jd.com как предприятие, которое несёт социальную ответственность и придерживается концепции качественной жизни. В мае 2016 года Экспериментальный проект кредитования на выращивание цыплят для малоимущих бегущей курица был запущен в уезде Уи, провинция Хэбэй. На сегодняшний день уже выращено 10.000 цыплят. По первым подсчётам, помимо отсутствия затрат, малоимущая семья зарабатывает с одной курицы около 30 юаней, что в среднем повышает доход такой семьи до 3.000 юаней и выше. Проект бегущая курица позволяет получить органическое куриное мясо, выращены в экологически чистых природных условиях. Каждая курица продаётся через сеть JD по цене 188 юаней. Хотя эта стоимость в 5-6 раз превышает конъюнктурную цену на обычную курятину, цыплят буквально сметают с полок. С одной стороны, потребитель доверяет качеству JD и верит, что продукция бегущей курицы качественная и безопасная. С другой, распространяется идея помощи нуждающимся через потребление. Все больше людей считают, что у помощи бедным нет сторонних наблюдателей. Растёт число желающих через покупку продукции из бедных районов помочь государству в борьбе с бедностью. Проект доказал, что производство здоровых продуктов питания, создание известных брендов в сельском хозяйстве, помощь бедным людям все эти меры дают свои результаты. Следующим шагом JD планирует под руководством бюро по поддержке нуждающихся при Госсовете КНР расширить проект Бегущая курица и на другие провинции, а далее на этой основе запустить новые проекты поддержки нуждающихся, например, по выращиванию и продаже водоплавающих уток. Они охватят ещё больше бедных семей и создадут новую модель помощи малоимущим в целой отраслевой цепочке. Финансовые потребности села Помимо быстрых и удобных базовых услуг финансирования, сельчане нуждаются в срочном решении проблем нехватки финансов, технологий и возможностей, возникающих при развитии отрасли. Чтобы сельские клиенты, особенно нуждающиеся сельчане, могли быстро получать и возвращать ссуды и кредиты, Центр в 2014 году выпустил программный документ номер один. В нем говорится об усилении инноваций в системе финансирования села, о том, что сельчане сельчане сельчане сельчане что внедрение этой системы важной задачей глубокой реформы деревни. Здесь же были точно определены функции финансовых организаций по обслуживанию крестьян, села и сельского хозяйства. Изложены тезисы о развитии финансовых организаций нового типа, сотрудничающих с селом, о расширении поддержки страхования сельского хозяйства. Сегодня, как грибы после дождя, появляются новые модели финансирования. После официального открытия почтово-сберегательного банка В 2007 году была создана платформа сотрудничества, объединяющая функции банковского управления, обеспечения страхования сотрудничества, а также разные банковские предприятия. Платформа позволила решить проблему малодоступности и дороговизны кредитов. Были разработаны специальные местные инновационные ипотечные модели для кредитования на приобретение крупномасштабной сельскохозяйственной техники, выполнения крупных сельскохозяйственных заказов. прямого субсидирования сельского хозяйства и получения дохода от оборода земель. Банк представил 10 продуктовых линеек 8. Кредитование сельчан 9. Кредитование субъектов хозяйственной деятельности нового типа в сельском хозяйстве 30. Кредитование предпринимателей в сфере сельского хозяйства 21. Кредитование микробизнеса уездного уровня связанного с сельским хLES 22. Кредитование крупных предприятий Вслед за почтововосберегательным este появился ещё целый ряд предприятий, оказывающих услуги целевого финансирования. За годы своей работы они глубоко укоренились в сельском хозяйстве. Кредитуют производство, оборот, потребление, собрали громадные объёмы данных о торговых оборотах сельчан. Сегодня эта информация важный актив таких предприятий, источник больших данных. Имея возможность оценивать кредитоспособность сельчан на основе собранных данных, Эти предприятия проникают на рынок финансового интернет-обслуживания на селе, предоставляют сельским жителям обеспеченные займы, например, такие продукты, как сельскохозяйственные и банковские обеспеченные кредиты, выдаваемые корпорацией Beijing, The Baynong Technology Group Co, кредиты Цун Цун Ле, Цун Цун Дай, Цун Цун Ронг и другие продукты. Сельчане получили широкий канал выхода на рынок, решив проблему сбыта продукции. Тенденции цифровизации сельского хозяйства. Переход от отдельных цифровых технологий к цифровой интеграции и автоматизации. Цифровизация важный инструмент для коренного преобразования сельского хозяйства. У села появилась возможность перейти от отдельных цифровых технологий к цифровой интеграции и высокой степени автоматизации. Основой для развития цифрового сельского хозяйства стали технологии анализа и обработки данных. Один из ключевых будущей цифровизации села изучение интеллектуальных систем запоминания и аналитического моделирования больших данных для сельского хозяйства. Это поможет решить насущные проблемы цифровизации, существующие сегодня в сельском хозяйстве Китая. Для этого необходимо использовать такие технологии, как искусственный интеллект, сбор данных, машинное обучение, математическое моделирование и прочее. В конечном итоге Они позволят создать цифровое сельское хозяйство с цифровой интеграцией и высокой степенью автоматизации. Переход от распределённых информационных ресурсов к общедоступным данным. Большие данные сельскохозяйственной отрасли основа цифровизации сельского хозяйства. Учитывая аналогичную зарубежную практику, создание базы общедоступных сельскохозяйственных данных одна из тенденций перехода будущего сельского хозяйства на цифровые технологии. Инновационный механизм сбора, обработки и переработки данных, обмен ими в рамках цифрового сельского хозяйства, всё это позволяет органично объединять информационные ресурсы от разных сельскохозяйственных организаций, обеспечивать единое планирование, разрабатывать единые стандарты и нормы, постепенно формировать открытую общедоступную систему сельскохозяйственных ресурсов для цифровизации сельского хозяйства. И уже через неёсь объектом хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве можно предоставлять более надёжные, адресные и разнообразные услуги. Переход от единообразных форм обслуживания села к обслуживанию на заказ. У исследований применения и распространения цифровых технологий для сельского хозяйства есть конечная цель обслуживание субъектов хозяйственной деятельности в сельскохозяйственном производстве. Поэтому обслуживание цифрового сельского хозяйства на заказ одна из тенденций цифровизации села в будущем. Сначала просто удовлетворяются потребности производителей сельхозпродукции, затем постепенно улучшаются функции цифровой сельскохозяйственной платформы, а далее создаётся модель обслуживания под заказ, которая позволит предоставлять сельчанам пакет услуг по индивидуальным требованиям в соответствии с фактическими потребностями, обеспечивая простоту, удобство, индивидуальность и интерактивность. Розничная онлайн-торговля. Стремительное развитие онлайн-торговли в Китае. В Китае розничная онлайн-торговля начала развиваться с отставанием от других развитых стран. Американские компании Amazon и eBay вышли на этот рынок ещё в 1995 году. В этом же году заявили о себе и такие европейские компании, как Otto и Argos. В Китае же самые первые порталы интернет-торговли Dangdang, 8848, E-net и другие возникли лишь в 1999 году. на 4 года позднее, чем в Европе и Америке. Два китайских гиганта интернет-торговли Таобао и Джей Ди появились еще позже, в 2003 и 2004 годах соответственно. Несмотря на позднее появление, розничная онлайн-торговля в Китае развивалась так стремительно, что вскоре вышла из отстающих в первые. Сегодня в Китае сетевых пользователей больше, чем во всем мире, а по объемам розничной онлайн-торговли в 2013 году Китай впервые обогнал США, выйдя на первое место на планете. По данным государственного статистического управления, в 2016 году объём розничных продаж товаров через интернет достиг 4 триллионов юаней, увеличившись на 25%. Это более 12% от общего объёма розничной торговли товарами общественного потребления. По расчётам e-маркеты Постепенно Китай обгонит США по масштабам и в 2018 году повысит долю в мировом объёме розничной онлайн-торговли до 40%. Интернет повышает качество и эффективность системы товарооборота. Интернет, передавая производительные силы, которые через онлайн-торговлю снижает стоимость оборота и поднимает эффективность экономической деятельности. Низкие операционные затраты в розничной онлайн-торговле В розничной онлайн-торговле операционные затраты ниже, чем в оффлайн-торговле. В 2014 году общая доля операционных расходов компании JD, которая работает только онлайн, составил всего лишь 12%. У пяти таких онлайн-овых платформ розничной торговли, как Gomei, Suning, Ionhey Superstores, Dashang Group и Gaoxin, включая ритейлеров, работающих преимущественно оффлайн, Средний уровень достигает 17%. Гомэй и Сунинг частично работают онлайн, и общая доля операционных затрат у них 16 и 15% соответственно. Это ниже среднего уровня пяти ритейлеров. У трех остальных ритейлеров – Йонг Хэй, Дашанг, Гаок Син – общая доля затрат 17 и 19%. Это показывает, что интернет – ключевой фактор. способствующий снижению операционных затрат ритейлеров. Это можно представить следующим образом. У тех, кто ведёт только интернет-торговлю, расходы ниже, чем у тех, кто занимается преимущественно оффлайновой розничной торговлей, а у последних, в свою очередь, затраты ниже, чем у тех, кто ведёт только оффлайн-торговлю. Анализ прочих годовых показателей даёт аналогичные заключения. Преимущество розничной онлайн-торговли в части затрат неоспоримо и очевидно. Сэкономленные средства могут идти либо поставщикам по цепочке вверх, либо потребителям по цепочке вниз, стимулируя общее процветание всей отраслевой цепочки. Более высокая операционная эффективность в розничной онлайн-торговле. У ритейлеров имеются два главных показателя операционной эффективности предприятия: срок оборота запасов и расчётный период. По ним онлайн-ритейлеры намного опережают оффлайн-магазины. У JD и Amazon, которые работают только через интернет, короткий срок оборота запасов. В 2013 году он составил 34,45 дней соответственно. У Gome и Suning, лучших среди оффлайн-ритейлеров, этот срок составил 60 и 72 дня, что существенно больше, чем у онлайн-продавцов. Расчётный период у онлайн-ритейлеров намного короче, а оборот денежных средств быстрее. У JD и Amazon в 2013 году период расчётов, оборот кредиторской задолженности составил 42 дня и 95 дней соответственно, а у Gap и Suning 136 и 142 дня, что намного больше, чем в онлайн-торговле. Неоспоримые преимущества онлайн-торговли перед оффлайн-магазинами Помимо низких затрат и высокой эффективности, у онлайн-торговли имеются и другие уникальные преимущества. Они проявляются в трёх аспектах. Первый. Онлайн-торговля благоприятно сказывается на формировании единого национального рынка. Как правило, оффлайн-ритейлеры Китая вынуждены подчиняться системным ограничениям, условиям регионального протекционизма. Они работают только в своём регионе. Практически никто из них не может действовать сразу на территории всей страны. Например, сеть магазинов Джин Келонг находится в ведомстве Комитета по контролю и управлению государственным имуществом в районе Чаоян, Пекин. Магазины этой сети работают в основном в районе Чаоян. Здесь находится половина от общего числа. Такая же ситуация наблюдается и с его предшественником, сетью супермаркетов дополнительных продуктов питания в районе Хайдянь, Пекин. Эти магазины находятся в основном в районе Хайдянь. Пекин чётко поделён на районы, поэтому в нём крайне трудно создать единый национальный рынок. Интернет же помогает эффективно преодолеть географические ограничения. Если взять в качестве примера JD, он уже 13 лет занимается онлайн-торговлей, охватывая 2660 районов и уездов по всей стране. Розничная онлайн-торговля формирует единый национальный рынок. создаёт в Китае крупные компании онлайн-торговли. Второй аспект. У онлайн-ритейлеров практически безграничные прилавки, колоссальные объёмы продаваемых товаров. Единицы складского учёта SKU могут достигать десятков и даже сотен миллионов, масштабы абсолютно недостижимые для обычных оффлайновых магазинов. Поэтому онлайн-ритейлеры способны намного больше удовлетворять потребности покупателей. Третье преимущество. У онлайн-продавцов низкие затраты на аренду помещений. Офлайн-овым магазинам для повышения продаж важно располагаться в наиболее проходимых местах, где дорогая аренда помещений, проблема транспортных заторов и так далее. У сетевых же ритейлеров нет офлайн-магазинов. Обычно они недорого арендуют большой склад где-нибудь на окраине. Интернет-магазины открытые физическими. Уникальное явление Китая. формат B2C бизнес-клиент, основное направление развития международной онлайн-торговли. Так как Китай отстаёт по развитию ритейлеров, долгое время основная доля рынка онлайн-покупок приходилась на сектор C2C клиент-клиент. С повышением уровня жизни людей стал расти и уровень потребления. Потребители начали смотреть уже не столько на цену, сколько на качество товара, стали больше ценить уровень обслуживания. пошёл в рост сектор B2C. Однако в настоящее время на сектор C2C всё ещё приходится 45%. Интернет-магазины, зарегистрированные на физлиц, стали уникальным явлением, присущим Китаю. Постоянные жалобы потребителей, поддельные товары, нарушения прав интеллектуальной собственности, накрутка покупок и другие нарушения, свойственные таким магазинам, приводят к многочисленным спорам. по вопросам международных прав интеллектуальной собственности и критики. Хотя физическому при открытии интернет-магазина необходимо зарегистрироваться на сторонней платформе под своим настоящим именем, нередко регулирующие органы долго не могут получить необходимую информацию о магазине, и даже если удаётся найти нарушителя, судебные исполнители торгово-промышленной администрации не вправе входить в квартиру и изымать документы. Низкая стоимость нарушений и высокие затраты на право применения приводят к невозможности наказывать владельцев таких интернет-магазинов за нарушения. Разнообразие рыночных субъектов усилило конкуренцию продавцов, предлагающих все более дешевые и некачественные товары, и привело к тому, что низкокачественные деньги вытесняют высококачественные. То, что физлицам разрешено не регистрировать свои интернет-магазины в торгово-промышленной администрации, сыграла большую роль в становлении и развитии розничной онлайн-торговли на начальном этапе. Примерно за 10 лет там произошли огромные перемены. Онлайн-торговля перешла на новый этап нормативного развития. Реформа коммерческой системы расширила ограничения по месту ведения деятельности через интернет, а уставный капитал с фактически внесённого изменили на подписку, что позволило сэкономить расходы на проверку капитала. Регистрация интернет-магазина упростилась. Подготовка условий и рынка для работы интернет-магазинов в Физлиц завершена. Вместе с тем, многочисленные сайты, занимающиеся розничной онлайн-торговлей как предприятия, но от имени Физлица, не несут налоговых обязательств и корпоративной ответственности, и это создаёт несправедливые условия на рынке. С учётом новой обстановки и в отдалённой перспективе правила ведения торговли онлайн и оффлайн должны быть равноправными. чтобы создать рыночную среду со справедливой конкуренцией. Поэтому особые условия, при которых интернет-магазинам можно не оформлять регистрацию, не могут длиться долго. Регистрация в торгово-промышленной администрации должна быть обязательной и иметь порог, отфильтровывающий тех мелких продавцов, которые не отвечают определённым требованиям. Новое направление развития онлайн-розницы. Реорганизация традиционной системы оборота привела к быстрому развитию онлайн-розницы. В будущем ей ещё предстоит преодолеть различия между онлайн и оффлайн торговлей в плане ограничений во времени и пространстве и расширить поле своего влияния. Переход из оффлайна в онлайн (O2O) способствует глубокой интеграции торговли. За прошедшие 10 с лишним лет розничная торговля Китая прошла путь на котором онлайн и оффлайн торговля развивались параллельно. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки, но только в тестом взаимодействии они способны ещё лучше обслужить потребителя. Глубокая интеграция между ними стала общей тенденцией. Наступает эра O2O. В формате O2O онлайн-розница может в полной мере использовать возможности, которые даёт потребителям традиционная розница. возможность пощупать товар и качественное обслуживание, что несомненно повысит её привлекательность в глазах покупателей. В свою очередь, традиционная розница может пользоваться большими данными онлайн-розницы, чтобы осуществлять адресный маркетинг, оказывать потребителям ещё более быстрые и удобные услуги, устранить проблемы парковки, очередей, оплаты счетов и прочие неудобства. Интеграция онлайн и оффлайн ресурсов способствуют их совместному развитию, взаимодополнению преимуществ друг друга, повышает качество обслуживания покупателей, адаптируясь под изменения в их потребностях. Свежие продукты в онлайн-торговле. Постепенно онлайн-розница переходит от торговли традиционными товарами к продажам нетрадиционных. Самый стандартный товар онлайн-магазинов книги. Самые первые из них начинали именно так: Amazon, D&D и другие. Сейчас же по интернету можно купить книги, телефоны, компьютеры, бытовую технику, сушёные продукты питания, напитки, бытовую химию, одежду и другие товары. Большие возможности имеются и у нестандартных, и индивидуальных товаров. Например, свежие продукты. У них низкий уровень стандартизации, большие потери при обороте, высокие требования при коллективных покупках и доставке. Так что это одна из сфер который, как считается, мини всего подходит для торговли по интернету. Также свежие продукты относятся к товарам с высоким неэластичным спросом, и это даёт онлайн-магазинам отличные перспективы. За годы работы на рынке у них постоянно появляются новые возможности. На рынок свежих продуктов пришли гиганты онлайн-торговли. В цепочке поставок появились новые модели. Всё это привело к взрывообразному росту интернет-магазинов свежих продуктов. Чтобы адаптироваться к таким специфическим товарам, как свежие продукты, интернет-магазины внесли серьёзные изменения в свои рабочие процессы. Например, ввели цик хранение и продажи замороженных продуктов, повысили скорость доставки и прочее. Но в целом торговля свежими продуктами по-прежнему ведётся обычными способами. С быстрым развитием мобильного интернета в 2014 году появилась новая модель онлайн-торговли свежими продуктами, которая быстро завоевала популярность. Самая примечательная её особенность сверхбыстрая доставка в течение 1-2 часов. В то время как традиционные товары доставляются в тот же или на следующий день. Сверхбыстрая доставка бывает двух категорий: лёгкой и тяжёлой. Лёгкая означает, что товар уже имеется на складе оффлайн-магазина и может быть быстро доставлен находящимся поблизости потребителям. Это своего рода закупки по заказу. Такие услуги оказывают Instacart и JD до дома. К тяжелой категории относится производственная цепочка, когда весь процесс оборота свежих продуктов контролируется такими средствами, как прямые закупки, строгий контроль качества, создание собственной цепи поставки замороженных продуктов и прочее. Эта категория обеспечивает высокое качество продукции и обслуживание покупателей, представленное принципом «каждый день только свежее». Адресное оказание помощи нуждающимся через сельские интернет-магазины. Сельские интернет-магазины играют всё более важную роль в оказании помощи нуждающимся. Для избавления от нищеты сельчане из бедных районов могут использовать специфические преимущества сельских ресурсов, розничную онлайн-торговлю и другие инструменты. Правительство Китая уделяет этому огромное внимание. В октябре 2016 года три организации Центральный комитет по делам киберпространства, Государственный комитет по развитию и реформам и управление руководящей группы по борьбе с нечитоей и развитию при Госсовете КНР совместными усилиями выработали документ под названием Программа действий по борьбе с нечитоей с использованием интернета, на который активно откликнулись компании JD, Alibaba, Suning и другие. Этот момент стал отправной точкой активной борьбы с нечитоей. С помощью интернета. В практической работе интернет-компаний можно найти множество успешных примеров борьбы с нищетой, которые дали толчок экономическому развитию в бедных районах, повысили качество жизни малоимущего населения и дали бесценный опыт другим районам. Например, в 2016 году город Лунань стал образцовым городом по борьбе с нищетой средствами интернет-торговли. В нём открылось 1715 интернет-магазинов. объем интернет-продаж сельскохозяйственной продукции в которых достиг 3 миллиардов юаней. Это позволило получить средний доход на каждого малоимущего в размере 620 юаней. В ходе этого экономического эксперимента предприниматели города создали 57 тысяч рабочих мест, в том числе заняв более 14 тысяч человек из малоимущих семей. Это сняло острую напряженность проблемы занятости горожан. Постепенно в Лунане сформировалась своя модель борьбы с нищетой на селе с помощью интернет-торговли. Эта модель предусматривала возможность предпринимательства для малоимущих семей, раскрытие лидерских задатков талантливых людей и крупных семей, поддержку со стороны ведущих предприятий. Этот экономический образец получил название «Модель Лунань». В нем удалось сочетать выгоду и интересы для малоимущих и поставить цифровые технологии на борьбу с нищетой средствами интернет-торговли по принципу один магазин кормит много дворов, один магазин кормит целую деревню. Развитие интернет-торговли через соцсети и аккаунты интернет-знаменитостей. Преимущества интернет-продаж через соцсети заключаются в возможности оперативно узнавать о том, что нужно покупателю, вести адресный маркетинг и тем самым получать высокие обороты. В ходе общения между покупателем и продавцом неизбежно выстраиваются личные отношения, повышается лояльность и доверие потребителя, а также растёт коэффициент повторных покупок. С появлением торговли через соцсети возникла тенденция к локализации. Удовлетворение потребности и спроса в процессе развлечений и взаимодействия между людьми в соцсетях сделало процесс покупок более эмоциональным и интересным. что в полной мере отвечает изменениям в потребительских представлениях о торговле. Продажи товаров через соцсети и аккаунты интернет-знаменитостей стали классическим примером сетевой интернет-торговли. В 2016 году обе эти модели получили быстрое развитие. Это два отдельных направления развития существующей интернет-торговли через соцсети. Предприниматели, продающие товары через соцсети, выстраивают в большинстве случаев реальные личные отношения с покупателями. Это так называемые продажи через знакомства, когда между покупателем и продавцом устанавливаются тесные взаимоотношения с высокой степенью лояльности. Аккаунт интернет-знаменитостей это другая модель. Её связи слабее. Между знаменитостями и фанатами выстраиваются открытые интерактивные связи. Интернет-знаменитости используют собственный имидж чтобы привлекать фанатов и увеличивать трафик. Обе модели работают на основе отношений, приводя к монетизации трафика. Наука и технологии меняют логистику в интернет-торговле. Развитие новых технологий приводит к появлению реформ и в сфере логистики. Сегодня это особенно относится к технологиям искусственного интеллекта. Робототехника коренным образом перекраивает такую трудоёмкую отрасль, как складирование и хранение. И Amazon здесь идёт в авангарде. В 2012 году она приобрела компанию Kiva Robotics, получив передовые технологии робототехники для складов. Затем компания была переименована в Amazon Robotics. И с 2014 года роботы Kiva стали применяться в логистических центрах, выполняя на складах операции по перемещению, погрузке и разгрузке. В будущем Amazon планирует использовать эту технологию во всех новых центрах логистики. Да, роботы Kiva стоят недёшево, однако они значительно повышают производительность работы складов. Логистическая консалтинговая компания MWPVL сообщает, что благодаря роботам Kiva на складах Amazon на каждой посылке экономит 21 цент, а общая экономия затрат составляет 48%. По подсчётам аналитиков швейцарского банка Amazon Robotics ежегодно экономит для Amazon около 900 миллионов долларов затрат на рабочую силу. Интернет-магазины свежих продуктов Ocado, Walmart и JD также объявили о начале применения роботов на складах. Робототехника самая перспективная технология на этапе доставки. Вслед за Amazon и Google в 2015 году компании JD, SF Express, Сингапурская почта и другие предприятия Объявили о программе использования роботизированных механизмов для повышения эффективности доставки и снижения её стоимости. Не ограничиваясь этим, Amazon подала заявку на патент услуг доставки грузовым транспортом с 3D-печатью. Google уже запатентовала технологию беспилотных грузовиков для экспресс-доставки.